Хитрость. Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно из тех лёгких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин. Небольшое малокровие, нервы, намёк на усталость. На ту усталость, которую испытывают иногда молодожёны к концу первого месяца брака. Если женится по любви. Лёжа на шезлонге, она говорила: "Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа. Я допускаю даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими обещаниями и клятвами. Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно любить Среди лжи и измены доктор улыбался. Но «Ну, это не трудно, уверяю вас. Об этих мелочах вовсе не думают, когда охватывает желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви только пройдя через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который по выражению одного знаменитого человека ни что иное, как обмен дурными настроениями утром и дурными запахами ночью. Это очень верно. Женщина может полюбить страстно лишь побывав замужем. Если бы я посмел сравнивать её с домом, я бы сказал, что в нём можно жить лишь после того, как муж осушит там штукатурку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не занимать. Самые недалёкие из них бывают изумительны и гениально выпутываются из трудных положений. Молодая женщина, казалось, не верила. "Нет, доктор. Женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опасных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины". Доктор развёл руками. "Только потом говорить ей, Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом. Но вы... Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих пациенток, которое я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди. Это случилось в одном провинциальном городе. Однажды вечером, когда я спал тем глубоким и тяжелым первым сном, от которого так трудно пробудиться, Мне показалось в каком-то неотчётливом сновидении, что на всех городских колокольнях бьют в набат. Я сразу проснулся. Это звонил и отчаянно колокольчик у моей входной двери. Так как слуга не отзывался, я тоже дёрнул шнурок, висевший у кровати. Вскоре захлопали дверями. Шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку. гласившую. Госпожа Лильевр убедительно просит господина доктора Семеона пожаловать к ней немедленно. Несколько секунд я размышлял, но решил, что-нибудь вроде нервов, какой-нибудь каприз, какая-нибудь ерунда. Нет, я слишком утомлён. И я ответил: "Чувствую сильное нездоровье". Доктор Семеон просит госпожу Лильевр позвать к себе его коллегу. Господином Бонне. Затем я положил записку в конверт, отдал её и снова заснул. Полчаса спустя колокольчик с улицы зазвенел снова, и Жан доложил: "Там кто-то, опять не то мужчина, не то женщина, не разберу. Уж очень закутан. Желает видеть вас, сударь, и немедленно. Говорит, что дело касается жизни двух людей". Я приподнялся, Пусть войдут. Я ждал, сидя в постели. Появился какой-то чёрный призрак, который тотчас по выходе Жанны из комнаты открыл своё лицо. То была госпожа Берта Лельевр, молоденькая женщина, 3 года назад вышедшая замуж за крупного местного торговца, про которого пошла молва, что он женился на самой красивой девушке во всей округе. Она была ужасно бледна, Лицо её подёргивалось, как у человека, теряющего разум. Руки дрожали. Два раза собиралась она заговорить, но ни один звук не вылетел из её рта. Наконец она пролепетала: "Скорее, доктор, скорее. Едемте. Мой, мой любовник умер у меня в спальне". Она замолчала, задыхаясь, затем добавила: "А муж должен сейчас вернуться из клуба". Я вскочил с постели, не подумав даже, что был в одной рубашке, и оделся в несколько секунд. Затем я спросил: "Это вы сами только что приходили?" А Каменев ото ужаса, и стоя неподвижно, как статуя, она прошептала: "Нет, это моя служанка. Она знает". Затем, помолчав, прибавила: "Я оставалась подле него". Вопль ужасной боли вырвался вдруг из её уст. Затем у душ ежжало ей горло, и она заплакала, отчаянно и судорожно рыдая минуту или две. Но слёзы внезапно остановились исякли, словно осушённый внутренним огнём. И снова став трагически спокойной, она сказала: "Поедемте скорей". Я был готов, но вас кликнул: "Чёрт возьми, я не приказал заложить карету". Она отвечала: "У меня есть карета. Она дожидалась его. Она снова закутала себе всё лицо. Мы поехали. Очутившись рядом со мной во мраке экипажа, она резко схватила меня за руку, сжала её своими тонкими пальцами и пролепетала, запинаясь, словно ей мешали говорить перебой, разрывающийся сердце. О, если бы вы знали, если бы вы знали, как я страдаю. Я любила его. Любила без памяти, как сумасшедшая, 6 месяцев. Я спросил: "Проснулся ли кто-нибудь у вас в доме?" Она отвечала: "Никто, за исключением Розы. Ей всё известно". Остановились у подъезда. В доме действительно все спали. Мы вошли без шума, открыв дверь запасным ключом, и поднялись по лестнице на цыпочках. Ложанка растерянные Сидела на верхней ступеньке. Возле нее на полу стояла заржавлённая свеча. Она побоялась остаться возле покойника. Я вошёл в комнату. Всё в ней было вверх дном, как после драки. Измятая, развалинная и неприбранная постель оставалась открытой и, казалось, кого-то ждала. Одна простыня свисела на ковёр. Мокрые салфетки, которыми молодому человеку тёрли виски, Валялись на полу около таза и стакана. Запах уксуса, смешанный с духами любена, вызывал тошноту уже на пороге комнаты. Вытянувшись во весь рост, на спине посреди комнаты лежал труп. Я подошёл, заглянул, потрогал его, открыл ему глаза, пощупал пульс. Затем, обернувшись к обеим женщинам, дрожавшим словно они замёрзли, сказал: Помогите мне перенести его на кровать. И его тихо положили туда. После этого я послушал сердце, приблизил зеркало к рту и прошептал: "Всё кончено. Давайте поскорее оденем его". Это было ужасное зрелище. Я брал одну за другой его руки и ноги, словно члены тела огромной куклы, и натягивал на них одежду, подаваемую мне женщинами. Мы надели на него носки, кальсоны, брюки, жилет, затем сюртук. Стоило немало труда просунуть его руки в рукава. Когда надо было застёгивать башмаки, обе женщины опустились на колени, а я светил им. Ноги немного опухли, и обуть их было невероятно трудно. Не найдя крючка, женщины вынули из своих волос шпильки. Когда это страшное одевание было закончено, Я взглянул на нашу работу и сказал: "Надо её немного причесать". Горничная принесла щётку и гребёнку своей госпожи. Но так как руки у неё дрожали, и она непроизвольными движениями вырывала длинные спутанные пряди волос, то госпожа Лильев выхватила у неё гребень и нежно пригладила причёску, словно лаская её. Она сделала заново пробор, расчесала щёткой бороду Затем неспеша намотала на палец усы, как бы сомнение привыкла делать ему живому в минуту любовной близости. И вдруг, выронив из рук гребень и щётку, она схватила неподвижную голову своего любовника и долго с отчаянием смотрела на это мёртвое лицо, которое ей больше не улыбалось. Затем, упав на мертвеца, она крепко обняла его и стала неистово целовать. Поцелуи сыпались на его сомкнутый рот, на потухшие глаза, на виски, на лоб. Затем, приникнув к его уху, словно он ещё мог её слышать, и словно собираясь шепнуть слова, рождающие самые пылкие объятия, она раз 10 повторила раздирающим голосом: "Прощай, любимый". Часы пробили полночь. Я вздрогнул, Чёрт возьми, полночь, это время, когда запирается клуб. Задел из ударения по живее. Она поднялась. Я приказал: "Отнесём его в гостиную". Мы подняли его втроём и перенесли. Затем я посадил его на диван и зажёг канделябры. Наружная дверь отворилась и тяжело захлопнулась. "То был он уже!" я крикнул. "Роза!" Принесите мне поскорее салфетки и таз, и приберите спальню. Скорей, скорей ради бога. Господин Лельевр возвращается. Я слышал, как шаги поднимались по лестнице, приближались. Руки в темноте шарили по стенам. Когда я крикнул: "Сюда, мой друг, у нас тут несчастье", ошалеллённый муж появился на пороге с сигарой во рту. "Что такое? Что случилось?" Что тут происходит? спросил он. Я подошёл к нему. Друг мой, вы застаёте нас в большом затруднении. Я засиделся, болтая с вашей женой и нашим другом, который привёз меня в своей карете. Вдруг он как-то сник, и вот уже 2 часа, не взирая на все наши заботы, остаётся без сознания. Мне не хотелось звать других. Помогите же мне вынести его. Я займусь им, когда он будет у себя. Муж, удивлённый, но без малейшего недоверия, снял шляпу, затем взял подмышки своего соперника, отныне уже безопасного. Я впрягся между его ног, как лошадь воглобли. Ему спустились по лестнице, освещаемой женой. Когда мы были в дверях, я поставил труп на ноги и заговорил с ним, подбадривая его, чтобы обмануть кучера. Ну же, дорогой друг, это пустяки. Вы же чувствуете себя лучше, не так ли? Мужайтесь. Ну же, мужайтесь. Ещё маленькое усилие, и всё будет кончено. Чувствуя, что он сейчас упадёт, что он выскальзывает у меня из рук, я сильно толкнул его плечом и таким образом продвинул его вперёд, просунул в карету, куда затем вошёл и сам. Муж, обеспокоенный, спрашивал меня: "Как вы думаете, это серьёзно?" Я улыбаясь отвечал: "Нет". И взглянул на жену. Взяв под руку своего законного мужа, она пристально смотрела в тёмную глубину кареты. Я пожал им руки и приказал кучеру ехать. Всю дорогу мертвец наваливался мне на правое плечо. Когда мы приехали к нему, я объявил, что он по дороге потерял сознание. Я помог внести его в комнату. А затем констатировал смерть. Мне пришлось разыграть целую новую комедию перед растерявшейся семьёй. Наконец, я добрался до своей постели, проклиная всех влюблённых на свете. Доктор умолк, продолжая улыбаться. Молодая женщина недовольно спросила: "Зачем рассказали вы мне эту ужасную историю?" Он любезно поклонился, чтобы при случае предложить вам свои услуги